Джо допил второй стакан. «Не волнуйся. Вчера это мне сказали полицейские, сегодня вы. Не волнуйся. Так кто же тот тип, считающий, будто Элен помогла Блейни? Вы? Я не полицейский», — покачал я головой. «Просто я слышал о том краем уха, и решил узнать ваше мнение. Когда расследуется убийство, «Можно услышать массу всего!» «Зачем же вы это слушали?» «А почему бы и нет? Я ведь слушаю вас!» «Вы чертовски ловкий парень!» На сей раз его смех звучал естественней. «Вы ничего не выпытываете, а? Пойдете со мной, чтобы кое в чем помочь?» «Да, только если вы объясните, куда и зачем...» «Подождите минутку, мне надо позвонить». Джо слез с сиденья и вышел из кабинки. Я прикурил сигарету и, подтягивая виски, размышлял, окончательно ли его надломили эти два года ужаса. Джо вернулся через пять минут. — Блейни у себя в Вестчестере, — объявил он, едва усевшись на место. — Я звонил, чтобы задать ему несколько вопросов по поводу игрушки, которую мы сейчас изготовляем. — Ну, это так. А на самом деле, чтобы убедиться, что он там? — Отлично. Теперь мы это знаем. Мы что, поедем туда? — Нет. — Джо взглянул на свой стакан. — Мне казалось, что я уже допил его. — А, вы наполнили его снова. Спасибо. — Отхлебнул он. — Ну, как бы то ни было, эта мысль, об блин, просто глупость. Если бы у полицейских было хоть чуточку мозгов, им было бы совершенно ясно, что это сделали либо Марта Пур, либо Блейни. Марта говорит, что в 6.15 во вторник вечером она ездила к Блейни домой побеседовать. Как они договорились, и что она пробыла там до без семь, так как дома никого не было. А Блейни утверждает, что все это время был на месте, пока ему не позвонили из полиции и не сообщили, что Пурх убит. Значит, один из них врет. Убийца, то есть Блейни. Почему? Потому что Марта не врет. Мне надо быть умнее, чем вы есть на самом деле, — нахмурился Джо. Какого черта ей понадобилось убивать мужа? Они женаты всего два года, и у Марты было абсолютно все. В общем, это Блейни. Нему известно моем отношении к нему, поэтому вскоре меня вышвырнут с работы. Ну и ладно. А сейчас я собираюсь пойти и посмотреть, что можно найти на фабрике. Из этих самых сигар полицейские хотели бы искать всю фабрику и контору. Блей не разрешил им это, но не рассказал об аудиториях, а сами они их не обнаружили. — Как вы это произнесли? Аудитории. Блейни сказал, что это научное название тайников. Вся контора напичкана ими. У меня не было случая заглянуть в них с вечера того дня. Но сейчас, зная, что Блейни в вестчестере я хочу попытаться сделать это. Идете со мной? У вас есть ключи? Ключи? Я же мастер. Отлично. «Тогда добивайте ваши виски!» Он так и поступил. Я расплатился по счету, мы оделись и вышли на улицу. Когда мы уже подошли к моей машине, я попросил его подождать. Вернулся к стоянке такси, распахнул дверь одной из машин, просунул голову внутрь и сказал, «В этом нет смысла, Эллен, вылезай и поехали с нами». Э, послушайте, мистер, угрожающе начал шофер. Вы бы лучше вылезли отсюда. Всем отдыхать. Мягко улыбнулся я. Вылезти я не могу, потому что еще не влез. Я всего лишь заглянул внутрь. Затем я обернулся к колен и сказал: это просто ребячество. Ты не знаешь даже основ слежки, а этот шофер и того хуже. Если ты все же настаиваешь на слежке за Джо, то что же, отлично, мы усадим его в такси, а ты поедешь со мной, и я покажу тебе, как это делается. — Да, — опять вставил шофер, — покажите ей, как что делается. — Ну вот, — сказал я, — видишь теперь, насколько он умен, а сами-то вы очень умны. Об этом ты узнаешь позже. Но в любом случае умнее тебя, потому что счетчик-то все еще тикает. Расплатись и вылезай». Лен зашевелилась и отступил в сторону и придержал для нее дверь. На тротуаре она обернулась. «Похоже, вы отвечаете за все, так что и расплачивайтесь сами». Это был неприятный сюрприз. Но я не задумывался ни на мгновение. Во-первых, потому что мне нравилось, как она себя держала. А во-вторых, все равно все расходы будут покрыты из пяти тысяч. Поэтому-то я так легко расстался с двумя долларами. После чего я провел лен к нашему седану. Открыл переднюю дверь и сказал Джо Роллу, «Подвиньтесь немного, там хватит места и для троих». Я захлопнул дверь и завел машину. По дороге ни один из них не проронил ни звука. «Если бы я был на вашем месте, — сказал я им, — то объединился бы и назвал это Лигой взаимной слежки Большого Нью-Йорка. Честно говоря, я не понимаю, как вы еще определяете, кто за кем следит? Ну, разумеется, — если одного из вас обвинят в убийстве этому будет положен конец поэтому сейчас у вас есть прекрасная причина пожениться это потому что жена не может давать показания против мужа и наоборот дело в том элен я объехал человека толкавшего перед собой тележку что мы направляемся в контору фирмы блейни пур дабы отыскать там аудитории. Мы думаем, в них может быть что-нибудь интересное. — Что? — Не знаем еще. Может быть, приблизительная смета, во сколько обошлось убийство Пура, может быть, синька схемы, сигары. Я бы согласился даже на грубый набросок. — Вы ведете себя словно клоун, — фыркнула она. — Отлично! — Общеизвестно, что у клоунов самые большие и самые добрые сердца, не считая матерей и трех персонажей Диккенса. В этот момент мы приехали. Я остановил машину перед фабрикой. Найти помещение конторы было совсем несложно. Она располагалась на первом этаже этого же здания. Часть фабрики, по словам Джо, находилась в глубине двора, а остальные помещения были расположены на втором этаже. Едва мы вошли, и Джо включил свет, как Олен с пренебрежительным видом уселась за один из столов. Но все равно, лишь только начались поиски, я увидел, что она очень внимательно наблюдает за нами».